и плачем, и держимся друг за друга, и друг к другу имем. После некоторого перерыва она продолжала гораздо спокойнее. Я скажу тебе, если бы Стрельников стал снова Пашенькой Антиповым, если бы он перестал безумствовать и бунтовать, если бы время повернуло вспять, если бы где-то вдали на краю света чудом затеплилось окно нашего дома с лампой и книгами на пашенном письменном столе, Я бы, кажется, на коленях ползком приползла туда. Все бы встрепенулось во мне. Я бы не устояла против зова прошлого, зова верности. Я пожертвовала бы всем, даже самым дорогим, тобою и моей близостью с тобою. Такой легкой, невынужденной, саморазумеющейся. О, прости, я не то говорю, это неправда. Она бросилась на шею к нему и разрыдалась. Очень скоро она пришла в себя, Утирая слезы, она говорила, «Но ведь это тот же голос долго, который гонит тебя, кто не?» «Господи, какие мы бедные! Что с нами будет? Что нам делать?» Когда она совсем оправилась, она продолжала, «Я все-таки не ответила тебе, почему расстроилась наше счастье. Я так ясно это потом поняла? Я расскажу тебе. Это будет рассказ не только о нас... Это стало судьбой многих. Говори, моя умница. Мы женились перед самой войной за два года до ее начала. И только мы зажили своим умом, устроили дом, объявили войну. Я теперь уверена, что она была виной всего всех последовавших до ныне постигающих наше поколение несчастий. Я хорошо помню детство. Я еще застало время, когда были в силе понятия мирного предшествующего века. Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным.